голова 14 если бы пэт забыла почему когда-то так отчаянно рвалась уехать отсюда сегодня обязательно вспомнила бы фанси город болото город ловушка город в котором всегда спокойно так хотели первые поселенцы бежавшие сюда от бедности и долгов от обманутых жен и ненужных детей от преследования закона плодородные земли спасли людей от голода и нужды а спокойную жизнь они придумали себе сами придумали и И поверили. дажеже когда в округе свирепствовали вошедшие в легенды банды беспощадных расальских стрелков, когда уводили скот и сжигали фермы, грабили поезда и взрывали мосты, даже тогда эта вера не угасала. Не на свете мест благодатнее остальное временно пройдет и забудется. так было и так будет так есть. Что случилось с лошадьми Пэкона, от чего взорвалась станция? не минуло и суток как горожан перестали интересовать ответы на эти вопросы нет разговоры не стихли и сплетни множились и виновные назначались из числа нелюбимых и неугодных такая игра вносящая хоть какое то разнообразие в скучную жизнь обывателей но кто из них по настоящему хочет докопаться до правды кому эта правда нужна пусть джим пэкен сам ищет того кто устроил резню в его конюшне а взрывом занимаются большие люди из большого города, когда приедут. А приедут они, к огромному сожалению Пэт, не скоро. Отец, с утра побродивший по городу и собравший самые свежие слухи, сказал, что маршал пока не отправлял сообщений о происшествии. Решил не гонять верховых и дождаться поезда. Ближайший пройдет через Фан-Си послезавтра. За это время можно с ума сойти от вынужденного бездействия и ощущения беспомощности – Но что ей было делать? Перечитывать записи? Снова расспрашивать Эйгери? Или собирать вещи и ждать тот самый поезд? Последняя мысль казалась особенно привлекательной. На фоне пришедшего непонятно откуда знание, что все случившееся – только начало чего-то намного более страшного. Но точно так же Пэт знала, что как бы ей этого не хотелось, сбежать она не сможет. Значит, ждать. Для начала – возвращение Тейта. ожидание вопреки опасениям не затяось но одного взгляда на вошедшего в дом алхимика хватило чтобы понять хороших новостей не будет ларри убит объявил он хмуро я собственно за доком нужно осмотреть тело и наложить заморозку чтобы сохранить до приезда следователей роско возражать не станет поинтересовался отец пэт выслушав рассказ о случившемся в лагере насколько знаю у него есть свой доктор есть в согласился Тейт. Но он не маг, а Роско, нет, не будет. Ему не здоровится и всем сейчас заправляет Тед Гилмор. Не здоровится? С сомнением переспросила Пэт. Или все еще прячется в своем поезде? Думаю, и то, и другое, ответил Тиррелл. Прячется – это да, но доктора с утра вызывал. Тот сказал, у Роско жар и повышено давление. Вроде не врет. Это от нервов, предположил доктор Эммет. С перепугу и не так лихорадит. выводил бы он свой паровоз на главный путь докатил отсюда заодно и письма куда надо завез бы роско ты покачал головой ему шумиха вокруг дороги не на руку мог бы и убийство скрыл бы но уже не выйдет в лагере все знают в городе скоро будут знать я заехал к вашему бросману заявил о преступлении все по закону и сказал что лари был отличным следопытом а вчера ездил с нами к пекау и кажется нашел след того кто убил лошадей представил так словно эти дела связаны пусть ваш маршал хоть для вида какую-то деятельность развернет в городе поспрашивает по фермам поездит в лагере побывает тыд обещал всецело оказывать содействие следствию думаешь это отвлечет одержимого догадалась п это Мавероятно, но других идей пока нет. Невозможность повлиять на ситуацию тяготило и его, заставляя Пэт еще сильнее чувствовать свою вину. Поа бы она сразу, насколько все серьезно, не возражало бы с утра против поездки в храм, и быть может, они уже знали бы, как справиться с вырвавшимся из пещеры злом. Тейт, если и думал об этом от напоминаний и упреков воздержался. Пока отец собирался, аллхимик поинтересовался, где Эгерри и чем занята Бэкка и повторил похожую на приказ просьбу из дома не выходить, оружие держать по себе. И это на ужин найдешь что? Я сегодня опять у вас заночую, чтобы завтра в храм пораньше. Ужин так ужин. То, что кладовая опустило еще вчера, а поход по лавкам категорически запрещен, Парисию не смутило. На полках оставалась еще крупа. а в ящике овощи, и курицы кудахтали на заднем дворе. Бэт поставила на плиту кастрюлю с водой, дождалась, пока та закипит, перелила в ведро и вынесла на заднее крыльцо. Бэка читала в своей комнате о Эгере, то ли дремал, то ли медитировал у потухающего костерка, не обращая внимания на то, чем занимается госпожа профессор. Даже когда встревоженные куры подняли гвалт, шаман не шелохнулся. Можно закончить десяток университетов, рассыль это навсегда с тоской подумала пэт, взммахивая опориком над головой упитанной рыжей курицы. Г голова отлетела в одну сторону, треыххащуюся тушку пэт отбросила в другую подальше, чтобы не забрызгало кровью, хлеставший из шейного обрубка И зажмурилась как когда-то давно, не желая видеть бесполезное метания обезглавленного тела. Дожлось, когда стихнет тревожное хлопанье крыльев, открыла глаза и вздрогнула. Безголовая курица стояла прямо напротив нее и ожесточенно скребла лапой землю. Сердце испуганно замерло, но тут же забилось, когда мертвая курица упала-таки, дернулась напоследок и затихла. «Это не к добру», – негромко прокомментировал от костра Эгери. Пэт тряхнула головой, отгоняя дурные мысли. «Это к жаркому», – отозвалась нарочито-бодро. За лапу подняла курицу с земли и сунула в ведро с кипятком. «Стыдно сказать», Но в последние дни Тейт совсем позабыл о Брайане. Основной задачей дядюшки было следить за ходом торгов, ради чего пару раз пришлось проехаться на поезде поближе к цивилизации, телефону и телеграфу, дабы Тейт не светился слишком часто и не тратил слишком много на портальной станции. А в остальное время Брайан, представлявшийся Фанси перекупщиком, был предоставлен сам себе. Как-то, подтверждая легенду, даже купил у какого-то фермера шерсть-сырец и не без выгоды перепродал, компенсировав таким образом стоимость очередной поездки. Да и другие его поступки не раз подтверждали, что Брайан в любой ситуации не пропадет. Так что, когда он вдруг пропадал из поля зрения, Тейт не особо волновался. Как выяснилось, зря. Сидевший на обочине человек мало походил на неизменно добродушного дядюшку. обычно ухоженная борода его сейчас торчало клочками, на лбу запеклась кровь, а левый глаз полностью заплыл. Одеежда была в грязи. Если бы не обострившаяся подозрительность, заставлявшая пристально всматриваться во все и всех, Тейт наверняка проехал бы мимо того, кого с первого взгляда принял за бродягу. Что? как? Соскочив с лошади, он подбежал к бардачучу. Хотел поднять, схватил за плечи и тут же отпустил, видя, как Брайан поморщился от боли. «Не суетись, малыш, не суетись!» Брайан выдавил улыбку, показав на миг розовый от крови зубы. «Живой я, и ладно, зашибся только немного!» «Кто?» – зло сощурившись, Тейт огляделся, но увидел только доктора Эммета. Махнул ему рукой, призывая спешиться. До лагеря они не доехали каких-то полмилий, Но Ларри-целитель уже не к спеху. Брайану нужнее. «Кто-кто?» – процедил тот. «Лошадь. Скотина бестолковая. Чтоб ее те волки сожрали». «Волки? С десяток, если не больше. Я с вечера в гостях задержался. У вдовушки одной, на ферме». Брайан покосился на доктора, но тот лишь пожал плечами, показывая, что в принципе не имеет ничего против гостеприимных вдовушек. «На рассвете выехал. Хотел у тебя хоть на пару часиков прикорнуть». но не добрался. Волки у реки». «У реки?» – тихо повторил Тейт. «Кобыла дура, на дыбы встала, скинула и...» Брайан махнул рукой. Демоны с ней. «А волки?» Рычали твари, шуганул их. Рассказчик щелкнул пальцами, выбивая слабую искру. Сил в нем осталось немного, и поскольку паникером Брайан никогда не был, Тейт заключил, что волки не только рычали. «Док!» Эммит выставил вперед ладони, поводил ими над головой раненого и удовлетворенно крякнул. «Могло быть хуже. Пока вижу только ушибы. Есть подозрения на сотрясение. Ребра посмотрел бы внимательнее, не исключен перелом. Но сначала лучше трупом заняться. Жара, мухи». «Труп?» Брайан вопросительно вперился в Тейта здоровым глазом. «Есть такое. Гулял тут один и наткнулся спиной на нож. Так что да, у нас труп». Брайан покачал головой. Не хочу тебя расстраивать, малыш, но, похоже, у вас два трупа. Может, это и не связано?» Тед стиснул зубы, сдерживая вздох. «Связано. Все тут связано. И неизвестно, как эти узлы распутывать». Пока алхимик ездил за целителем, Тед Гилмор организовал заграждение вокруг сарайчика с трупом и выставил охрану от любопытных. Сам тоже далеко не ушел, устроился в тени у склада. тет с доктором эми там устроили брайена в вагончике тейта и пришли к месту преступления управляющий как раз говорил с опередившим их маршалом хэнк бросман выглядел откровенно недовольным разве что не высказывал претензии железнодорожника за то что один из них позволил себя убить за день до начала большой ярмарки идиот бросил ему в спину гилмор когда маршал со словами осмотрюсь тут зашагал в развалочку между палатками и вагончиками на кой ты его вызвал тыт пожал плечами закон есть закон успел что-нибудь выяснить спросил первым не спеша делиться тем что узнал от родственника вроде того ответил тэд неуверенно парни нож опознали рукоять приметная говорят у кита дерби видели похожий он тоже охранник ты его видел в Помнишь, когда Роско тебя вызывал? Угу!» Тед невольно посмотрел на шрам на своей ладони и быстрым взглядом скользнул по кобуре управляющего. Их двое было. Оба шкафы, как на одной фабрике, по спецзаказу сделанные. И Ларри оттуда же был. Мистер Роско придерживается определенных стереотипов, нанимая охрану. «Заметно, где сейчас этот дерби?» «Никто не знает», – развел руками Тед. «Ночью должен был дежурить в хозяйском поезде, но...» «Ясно», – кивнул, не дослушав Тейт, – «оставь кого-нибудь с доком, лучше из моей бригады, и съездим кое-куда. Тут недалеко». Почему он попросил выделить доктора сопровождения из подрывников, Гилмор не спрашивал. Тейт уже объяснял, почему уверен в непричастности парней из своей бригады. Куда и зачем нужно ехать, тоже не интересовался». желания можно было усмотреть что-то неправильное и подозрительное в том, как легко управляющий поверил в историю с пробудившимся духом и уступил в ведущую роль в расследовании малознакомому молодому магу, но у тыда подобного желания не было. Бывает же просто неглупые и понимающие люди. К месту, о котором рассказал брайан отправились только вдвоем. Снача выехали на дорогу, Туда, где тейт встретил раненого родственника а после шли по примятой траве и оставшемуся на камнях кровавому следу брайну с его ушибами и возможными переломами еще и лишившемуся лошади дорога далась труднее и времени отняла больше а двум всадником хватило получаса чтобы добраться до небольшой запруды по реке чуть ниже от того места где вчера нашли волчьи следы берег тут тоже был истоптан на грязном песке и Отметились и волки, и лошадь, по всему та самая, что скинула Брайана, и как минимум два человека. Один оставил широкую вмятину, вывалившись из седла, и дальше передвигался, опираясь на руки и колени. Второй побывал у реки раньше, но следы великанских сапог неплохо просматривались под волчьими и конскими, а сами сапоги с подбитыми металлом каблуками торчали из зарослей тростника. Да уж, стереотипы, бормотал тет спешившись не в сарай ни в кусты не влезают плохой повод для шуток укорил гилмор да какие тут шутки вздохнул тейт все серьезно раздвинул тростник и тяжело сглотнул сели сдержать подкатившую горлу тошноту думаешь волки тед бегло оглядел изуродованный труп и отвернувшись кивнул похоже она дерби похоже и рассматривать забрызгано кровью из разорванного горла лицо не хотелось еще и потому что взгляд невольно цеплялся за вывалившиеся из дыры в животе покойника внутренности у него татуировка была на тыльной стороне ладони отозвался управляющий не глядя на тело орел тыт нехоти обернулся руки хищники грызли не так усердно и татуировка на левой определенно было а уж орел там или другая птица дерби решил тейт Надо бы его тоже доку показать. «Надо что-то делать», – хмурый выговорил Тед. «А то твой док еще не на такое нас смотрится». По возвращению в лагерь он собрал рабочих, коротко рассказал о случившемся и, снабдив парусиновыми носилками, отправил к реке четверку парней с крепкими руками и, как сами они уверяли, желудками. Не успевший уехать в Фанси Маршал радостно потер ладони и поздравил всех с успешным завершением расследования – И правда, яснее ясного же, Ларри и Кит поссорились. Кит пырнул приятеля ножом в спину и, испугавшись, справедливой расплаты сбежал из лагеря. Но наткнулся на волчью стаю, и справедливость все-таки восторжествовала. Мир и порядок восстановлены, проведению ярмарки ничто не угрожает. «Браво!» – похвалил Тейт. «Вы прирожденный сыщик». Бросман расплылся в самодовольной улыбке и отбыл в город, дабы поведать о своих заслугах в ближайшем кабаке. «Идиот», – повторно констатировал Тед Гилмор. «Возможно, к лучшему», – проговорил раздумчиво Тейт. «Панику поднимать ни к чему. Предлагаешь принять эти выводы?» – официально, – уточнил алхимик. «Людей успокоить. Хочешь, можно и перед Роско отчитаться, что нашли, кто украл взрывные устройства со склада. гилм разглянул с неодобрением убитых лошадей тоже на покойников повесим от чего бы и нет подал голос неслышно подошедший к ним доктор эмет тем более доказательства имеются доказательстватре с управляющим одновременно обернулись к целителю и непроизвольно отшатнулись увидев в руках у того нож с широким покрытым бурыми пятнами лезвие рукоять и Ту самую приметную док обернул салфеткой а острием тыкал в сторону тейта явно пытаясь что-то показать нож был уже не новый и обращались с ним не лучшим образом за заточкой следили и только от тогого деревянная рукоять разбухла и подгнила у клинка обнажив грубо обработанный за плечики и в образовавшиеся между металлом и деревом зазоры забился ссор а если так глянуть эмет подал тету лупу Под выпуклым стеклом в трехкратном увеличении показались пятна, запекшиеся крови, жир, грязь и мелкие темные ворсинки. Шерсть? Угу! Промычал целитель. Отковырял немного на пробу. К вечеру точно скажу. Но сильно не удивлюсь, если лошадиная. Ты тоже не удивился бы. И Гилмор, судя по недоброму прищу, с минуты управляющий обдумывал услышанное, а после махнул рукой. Значит так. мертвой лошади вообще не наша забота связывать их с железной дорогой не стоит иначе рискуем потерять договор с пеканом пусть он сам ищет виновников маршала вон в помощь возьмет рыий у сы осмешливо дрогнули в остальном поддержим то что сказал этот ваш бросман паника нам действительно не нужно только прежде чем отчитываться мистеру роско доктор эмет вы не откажетесь осмотреть еще одно тело с чего бы мне «Отказываться», – удивился док. «Дорога ведь платит, я так понимаю?» «Да, но труп, как бы это сказать, после волков». «Эх, молодые люди!» Эмит с одинаковым превосходством поглядел и на Тейта, и на Гилмара, который был почти вдвое старше алхимика, но все же значительно младше доктора. «После волков еще терпимо. Мне как-то после камня-дробилки останки привезли. В бочки, потому как мешки промокали». А утопленников думайте, каково вскрывать. Вода так изуродует, куда там волкам. А в одном, помнится, раки успели обосноваться в брюшной хомополости. С десяток вытащил крупных таких. Выкидывать жалко было, так я их Дикону отдал. Повздорили с ним накануне. А тут и задобрил соседа, и вроде как отомстил. Или вон года три назад хемиш свиней кормить пошел, и сердце у него прихватило. «Упал прямо там, в свинарнике, и покормил, значит. Свиньи, они же разве что железо не жрут, и то не факт». «Спасибо, док», – с чувством поблагодарил Тейт, прерывая грозивший затянуться рассказ. «Пару минут назад живот от голода сводило, а теперь ничего, до ужина дотерплю, пожалуй, а может и до завтрака». «Не за что», – благодушно улыбнулся старик. «Обращайся, если что». Он не хвалился и не храбрился, – За долгую жизнь верно и впрямь повидал немало, и когда посланные к реке рабочие вернулись, волоча на носилках труп, лишь поморщился, откинув закрывавшую изуродованное тело парусину. Велел поставить носилки в тень того же сарайчика, в котором с помощью замораживающих чар организовал персональный морг для Ларри и попросил пару ведер воды, несколько чистых мисок и табурет. Тейт Хоть и был от природы любопытен, даже не поинтересовался, для чего все это доку, а уж посмотреть на манипуляции целителя у него и в мыслях не было. Сходил к своему вагончику, убедился, что Брайану не хуже, перекинулся парой слов с парнями из своей бригады, не приминув будто невзначай поелиться результатами официального расследования, но при этом совершенно серьезно посоветовал подрывникам никуда не ходить по одному и без оружия. К Гилмору и доктору Эммету вернулся как раз к тому моменту, когда док, закончив осмотр, снова накрыл тело, оставив на обозрение лишь отмытую от крови кисть с татуировкой в виде раскинувшего крылья орла на тыльной стороне. Сомнений в личности покойника не осталось, как и в причине смерти. Множественные рваные раны были оставлены зубами хищников. Следов применения другого оружия целитель не обнаружил, а предположения Гилмара, будто кита Дерби, могли просто задушить, уверенно отмел. Судя по характеру кровотечения, когда волки рвали охранника, тот был еще жив. Что он забыл у реки, тихо, словно самого себя спросил управляющий. У Тейта были версии, но обсудить их он хотел в первую очередь с Эгери. покажи Тэд гилмор отправился к роско докладывать что люди похитившие бомбы найдены и самым действенным способом обезврежены а тет с доктором эми там пошли в вагончик алхимика чтобы целитель мог тщательно осмотреть брайена держался док бодера и не скажешь что успел поработать уже с двумя пациентами но ты хорошо знал как это бывает у магов и надеялся что эмита не свалит внезапный отток сил и На счастье, Брайан был не так плох, и доктор ограничил магическое вмешательство в процесс исцеления. Обработал раны, велел отлежаться несколько дней и обещал приготовить какие-то снадобья. Пока доктор занимался пострадавшим, Тейт перетряхивал дядюшкины вещи. Делал это не таясь, поглядывая время от времени на родственника, но Брайан учиненным обыском не возмутился. «Что, малыш, уже подсчитываешь наследство?» – хмыкнул он, почесав бороду. «Гляжу, не подобрал ли ты какую-нибудь дрянь? У реки, например». «У реки я только себя подобрал, еле донес». «Ешь много!» – усмехнулся Тейт. Отозвал Эммита в сторонку и поинтересовался, не повредит ли Брайну поездка. Не хотелось оставлять его в лагере, зная, что поблизости бродит одержимый. «Лучше бы, конечно, его не дергать», – ответил док. «Но сотрясение не сказать, что бы серьезное. Так что, если очень надо, надо», – решил Тейт. осталось переговорить с тедом чтобы выделил свободную лошадь или повозку идти к управляющему не понадобилось вскоре тот сам появился мистер роско вызывает меня озадачиился тейт ты сказал что я как-то связан с убийствами гилмор покачал головой и словом не обмолвился думаю разговор пойдет о храме я же предупреждал вопрос возобновления строительства в приоритете в отличие от двух смертей дополнил тейт карл роско каким бы больным или перепуганным он не был оставался верен себе однако и тетирл невзирая на изменившиеся обстоятельства планов не менял и рудники в них по-прежнему числились пусть уже не на первом месте но сразу же за пунктами упокоить духа убийцу и постараться не упокоиться самому поэтому как бы не повел себя сейчас роско чего бы не потребовал думая будто маг подрывник связан данные на крови клятвой в конфликт с хозяином Южной дороги был не в интересах Тейта. Как и в прошлый раз Роско принимал его в вагоне кабинете. За креслом хозяина горо подобной тенью маячил охранник. Сстереотипы вздохнул про себя Тейт. Ахраник был тот самый, что вместе с нынепокойным китом Дерби организовал алхимику предыдущую встречу с роско. Как тут не задуматься, чем еще они занимались вместе? К тому же не только мистеру Роско нравились подобные громилы. Меёртвый шаман, согласно пророчеству, тоже предпочитал великанов в качестве новой упаковки для своего великого духа. Чего молчишь, вывел его из задумчивости недовольный голос: Что там с пещерой, долго еще твоя профессорша будет в ней ковыряться. Больным роско не выглядел, испуганным тоже, видимо, предложенная маршалом и озвученная Гилмором версия происшествия его успокоило. интересно что тэд сказал об украденных взрывных устройствах соврал что нашлись или обещал искать дальше оглох что ли роско со злостью впечатал кулак в стол и скривившись от боли тут же спрятал руку теейт злорадно усмехнулся мысленно миссис данкан собиралась отправить отчет сказал отвечая на вопрос но вы ведь знаете что случилось со станцией и что теперь на днях поездом отправит поездом и «Ты понимаешь, насколько это затянется?» – завопил хозяин. «Тебе что велели? Уладить все и быстро. А ты?» Тейд пожал плечами. Роско обернулся к охраннику. «Погуляй!» – буркнул негромко. Дождался, когда громила выйдет и пальцем поманил. «Ты это поближе!» «Ты у нас кто?» – спросил вкратчивым шепотом. «Подрывник, если не ошибаюсь. Доступ к взрывчатке имеется?» «Да?» «Не пойму, к чему вы клоните?» резще чем требовалось перебил тейт значит дурак неприятно ухмыльнулся роско я к тому клоню что ждать устал решишь проблему найду как отблагодарить не решишь странные у нас дела тут творятся людей говорят убивают убивают согласился тыйт но я не убийца у храма постоянно дежурит охрана если х решать проблему с помощью взрывчатки кто-то может пострадать в Это уже твои заботы, равнодушно отмахнулся роско. Не хочешь, чтобы кто-то пострадал, придумай, как все устроить. Взрыв без внимания не оставит, начнется расследование. А это мои заботы, — обрубил роско. миссис Данкан уверяет, что храм очень ценный, возможно стоит подумать о новом маршруте. Поданная осторожным тоном предложения заставила Роско вскочить и, не жалея кулаков гневно забабанить по столу. Учить меня вздумал, сопляк. Меня? Слюна летела во все стороны, и ты отступил подальше, чтобы не быть забрызганным. Пошел вон. Нет, стой. То, что я велел, чтобы выполнил. Понял? Когда там поезд, которым твоя профессорша собирается письма слать? Послезавтра? Так вот, чтобы послезавтра она написала, что нет никакого храма. Никакого храма, никакой пещеры. Понял? И горы нет. ровное место иначе роско умолк и схватился за грудь низкий сморщенный лоб покрылся испариной а глаза налились кровью и казалось вот-вот вылезут из орбит приступ понадеялся тейт было бы неплохо не так чтобы совсем но недельку две мистеру роско отдохнуть не мешало бы чтобы и он сам никому не мешал надежды оказались тщетными вон отсюда просипел роско отдышавшись И чтобы вопрос с пещерой решил. Как-то не так у нас сотрудничество началось, думал, покидая хозяйский поезд, будущий владелец рудников горно-обогатительного комбината, а может и металлургического концерна. Но рудники, как ни крути, уже не на первом месте, а проблемы нужно решать по степени их важности. Брайа устроили на кушетке в приемной. Док поворчал для порядка, что у него не постоял и двор, но не громко и не долго, потому как знал, что единственная фан-си гостиница сейчас, за день до начала большой ярмарки, забита под завязку приехавшими с дальних ферм. Но если бы и не это, Тейт не оставил бы нуждавшегося в уходе родственника одного среди чужих людей. Теперь же был спокоен, зная, что пока завтра они с Патрисией и Эгери будут в горах, доктор Эммит присмотрит за дядюшкой. И Бекка, добавила Пэт, когда после ужина, оставшись вдвоем на кухне, они обсуждали планы. «Не хочу брать ее в храм, оставлять в городе тоже, но она сможет за себя постоять». «Почему?» – спросил Тейт, коротко и обо всем сразу. «Из-за божественных даров», – помедлив немного, все же ответила Пэт. «Эгери сказал, что четверо должны получить дары от старшей семьи, а нас пока лишь двое». значит боги или духи или другая неведомая сила выберут еще двоих не хочу чтобы одно из них оказалась моя дочь поэтому ты такая госпожа профессор ненимающе приподняла брови нервная пояснил тейт дерганая какая-то и за ужином почти не ела потрясия поморщилась словно вспомнила что-то неприятное кажется я разлюбила курятину проговорила неуверенно а ты я не разлюбил я заметила но «Тоже волнуешься?» Причин хватает. Можно было промолчать, но Тейд все-таки рассказал о своем разговоре с Роско. И о сегодняшнем, и о том, когда его вынудили дать клятву, которую он тут же и обошел. «Это все?» – спросила, выслушав Пэт. «Или завтра выяснится, что ты еще о чем-то забыл сообщить. Хотя я уже привыкла получать от тебя правду по частям». «Все?» – хмуро кивнул он. «Или нет? Я говорил, что рассказал обо всем Гилмору, Про духа, дары, о планах Роско он и так знал. И как он это воспринял? Историю о духе? Поверил, как ни странно. А что до приказа Роско? Тыль поморщился почти так же, как Патрисия, когда говорила о курятине. Не удивился, скажем так. Сказал, что это просто бизнес. И иногда дела решаются так. Давешняя беседа с управляющим пополнила коллекцию неприятных воспоминаний. При этом Тэд Гилмор по-прежнему оставался неплохим человеком и Тд продолжал симпатизировать ему. Однако это просто бизнес выбил из колеи. С учетом всего, что творилось вокруг, не стоило принимать этот эпизод так близко к сердцу, да и вообще большие деньги честно не делаются. Это факт общеизвестный. Но Тейт задумался о себе о том, что уже не раз схитрил, срезая путь к собственным целям и о том, на что еще готов пойти, чтобы добиться желаемого. Ты не сказал ему, что не собираешься ничего взрывать, спросила Парисся. Тк покачал головой, не сказал. Тэд конечно внушал доверие, но не настолько, чтобы разом выложить ему все свои секреты. К тому же не факт, что взрывать не придется.